Причем безразличным тоном, так словно ничуть и никоим образом не ломают мне жизнь. Я смотрел Лорд Эйн точно так же, с безразличием, а еще с присущей истинным аристократом ленцой во взгляде холодных светлых глаз. Причем смотрел он исключительно на меня, совершенно игнорируя моих начальника и жениха, пришедших со мной в качестве поддержки, потому как... Мы догадывались, что я услышу нечто подобное. Догадывались искренне надеялись, что в присутствии сына мэра и, собственно, самого градоправителя Лерга лорд не посмеет. Надеялись, как выяснилось, зря. «Это шутка!» — сжав кулаки задрожавшие руки, осведомилась я. И увидела то, что доводилось видеть не каждому — хищную, издевательски-провокационную улыбку ледяного выродка. «Хм, в смысле, бесконечно уважаемого снежного лорда».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 А ведь меня предупреждали. Снежным лордам не отказывают. Оно мне надо было этому конкретному Снежному заявлять. Градоправитель занят, к нему нельзя. Если бы я только знала, чем дело кончится, да я бы этому сама с поклоном двери открыла и без спросу пропустила бы. Да я бы... да я... Дверь, кстати, открылась. Вошли двое снежных в сверкающих серых костюмах. У них так иерархия демонстрируется. Чем серее костюм, тем ниже по положению снежный. У лорда Эйна костюм алебастровый, то есть он явно один из высших чинов в горах. Мразь. Причем высокопоставленная мразь. Ледяные глаза вновь удостоили меня своим вниманием, и лорд произнес. "Ступайте, Виль". "Ступайте это потому, что нам великую весть сообщили, не предложив сесть. Так что свой приговор я выслушала стоя».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 Ну, по их мнению. Я же, тряхнув волосами, обычно темными, но сейчас почти белыми из-за пыли, которая взметнулась после опрокидывания мной мешков со строительной смесью, бросила взгляд на окно, до которого мне был всего шаг, на раму, которую явно придется выбивать своим телом, и попыталась вспомнить, чего там под окном есть. Чёрт, покалечусь ведь. «Стоять, дура!» Разгадав мой замысел, заорал снежный сверху.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 Затем посиневшие от холода меня осторожно положили на землю. Земля была теплой. Оригинально! Раздалось надо мной. Нехотя приоткрыла глаза. Напротив, имелись белоснежные, великолепно отутюженные брюки. Лорд Эйн. Затем идеальные брюки пошли складками, в смысле кое-кто присел на корточки. Холодные пальцы, даже через белоснежную перчатку ощущалось, что они ледяные.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 Затем огляделась, избегая встречаться взглядом со все так же находящимся рядом снежным. На площади ранее многолюдной и шумной ныне практически никого не было. Четыре живых сугроба, несколько снежных в сером, парочка втянувших голову в плечи чиновников, торопливо пересекших открытое пространство, чтобы шмыгнуть в щель между домами и скрыться. Ведь когда-то в свободном городе никого не боялись. «Помочь подняться». Холодно поинтересовался лорд Эйн, кивнул, раздумывая о своем. Вейга позвал Снежный, вставая. Снежный в сером подошел, нагнулся, ухватил меня за запястье, рывком поднял. То есть сам будущий любовничек даже прикасаться ко мне не желал, боимся кровью испачкаться. Чистоплюй, отряхивая испачканную юбку, зло сообщила Снежному. Мрачный взгляд ледяных глаз, белых с легким голубым оттенком и красным, как запекшаяся кровь зрачком. Бр. Снежные вообще далеко не красавцы. Высокие, худощавые, с белыми волосами различных оттенков, с белой холодной кожей они вызывали оттуропь, удивление, неприязнь до войны. А после только страх, жуткий, безотчетный страх и ужас у тех, кому сильно не повезло встретиться с ними в бою.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 Идемте. Снежный в сером снова ухватил за локоть, только теперь не в пример крепче, и потянул к уже ожидающему экипажу. Белому да, но не все белое и не У этого экипажа лошадей не было, и ехал почти беззвучно, только поскрипывал, как по, да как по снегу. Сани мертвецов прозвали такой в народе, и сейчас увидев подобный экипаж и осознав, что именно к нему меняя его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 и меня, совершенно не заботясь о сохранности предполагаемой постельной игрушки, зашвырнули в теплое светлое нутро саней. Дверь закрылась, отрезая от звуков света людей города, от всего. Тихий скрип. Карета тронулась. Я вскочила, не удержалась, упала на колени, что было совершенно безболезненно. Тёплый пушистый ковер устилал пол. Проползла к двери, попыталась открыть, но ручки тут не было. толкнула тоже бесполезно. Устала села на пол, опёршись спиной о проклятую дверь. Тихо застонала. Нет, но ну это надо же было так попасть. А бабка Закари вчера приехала, вечером, в день моей помолвки с Людвигом. Потрясающе, просто потрясающе. Я посмотрела на свои ободранные ладони, мстительно испачкала карету кровью. Красная на белом смотрелась знаменательно. Он еще пожалеет, жизнью клянусь, пожалеет. Любовница, значит. Да ты, оглобля снежная, до лицезрения стратегических любовных мест даже близко не доберешься. Злилась я жутко. Может быть, в моем положении и полагалось стенать, заламывать белые руки или же дрожать от страха. Снежные своим пассиям стирали память после, собственно, процесса, так что я понятия не имела, что ждет меня с этим. Но вместо страха или опасений...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 Те жуткие платки, что господин Найнван дарит ей на каждый Новый год, покупаю именно я. За что мстила? И мстила жестоко. Потому что я точно знала, что ту мерзкую туалетную воду, которую господин Найнван дарил мне на каждый праздник, покупала госпожа Найнван. Просто застигла ее с самым коварным выражением лица, покидающую парфюмерную лавку, а на утро моя вонючая коллекция пополнилась еще одним флаконом». «Да, я госпожу Найнван тоже недолюбливала». Вельмастерс! прошипела мадам, едва нас оставили наедине. «Я женюсь на Виэль», — слышался на улице бас ее сыночка. «Через мой труп», — прошипела будущая свекровь. «Несите нож, оформим», — с энтузиазмом поддержала я. Госпожа Найнван посерела и передумала вмешиваться. Это я так в тот момент подумала. Жаль, ошиблась.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 Снежный медленно и напряженно кивнул. Напрягался не зря. Шаг назад, и я захлопнула дверь перед его носом. Поворот, и узрев спустившегося со второго этажа будущего свекра, мило улыбаясь, поинтересовалась. «Вы же мне отдадите невестку, папенька?» Маменька, высунувшись из-под лестницы, елейным голосом напомнила. "Еще не папенька. Стерва как есть стерва. Людвиг, любимый, иди ко мне!» Сладко-эротично заорала я. «Когда жить захочется, и не так заорёшь». Туша нареченного, охваченная любовным пылом, мгновенно явилась, прогрохотав по ступеням и едва не снеся батюшку. Примчавшись, Людвиг подхватил меня на свои дрожащие ручонки и возопил. «Наконец-то!» «Да подожди же ты, дорогой!» Я не то чтобы кокетливо пальчиком прижала его губы, намекая на то, что не до поцелуев, «Нет, мне закрываться пришлось обеими руками и даже коленом от слишком пылкого жениха. Дракон еще не победил! П Подвиг не... Людвиг, нет!» Последняя реплика прозвучала истерическим визгом. И тут дверь распахнулась, являя взбешенного Снежного с красиво расквашенным носом. И он, в смысле, не нос, а Снежный прошипел. «Ты!» Не Людвигу прошипел.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 Людвиг ничего не понял. Он тормознул еще на мысли о драконе и начал озираться. И только сообразительная госпожа Найнван взвизгнула истерично. «Людвичек, она на сражение с драконом не стоит! Брось как у сына!» Да не такие уж и плохие платки я и выбирала, чтобы настолько меня ненавидеть. Но кроме той парочки, на которых золотыми буквами на ее родном Аске было выведено «Покойся с миром». Но тут меня можно понять.